глава 17.реаь виера ректора сквозь очки окинул взглядом мою смущенную фигурку у входа, нахмурился и уставился в лежащие перед ним на столе документы, пошуршал листочками и снова посмотрел на меня, не найдя в них связи с моим появлением. И в чем цель визита? сурово сдвинул брови он. Мне нужно расписание занятий с лордом Феймасом. Ре решилилась я шагнуть к столу, опасливо косясь на дверь в ректорский кабинет, но из-за нее не доносилось ни звука. Секреаь поправил очки, отчего они лишь сильнее перекосились, еще раз пересмотрел лежащие перед ним документы и отрицательно покачал головой. На тебя планов не поступало. Лорд Феймос ничего не забывает, а значит будет проводить занятие по обстоятельствам. «Отправляйся в аудиторию» и взмахом руки приказал покинуть помещение, всем видом демонстрируя недовольство от моего появления. В указанную аудиторию шла не спеша, как-то не радовала вновь услышать расспросы основателя Академии об увеличении резерва. Даже если попытаюсь сослаться на какого-нибудь дальнего родственника, то окажется, что либо лорд Феймос с ним знаком, либо он поднимет личное дело. Реальность... озадачила основатель академии уже сидел за одним из столов и разговаривал с незнакомым мне мужчиной встретив мое появление рассеянным взглядом указал на место поблизости и продолжил разговор Итак результаты вскрытия ничего не дали задумчиво протянул наставник отрицательный результат тоже результат не согласился с ним собеседник, услышав обнадеживающее начало занятий, постаралась незаметной тенью пристроиться в некотором удалении. Вмешиваться и вставлять замечания не в моей компетенции, умные мужи разберутся без второккурсницы. Нашли что-нибудь по второму трупу. От этих слов лорда Феймуса поперхнулась, но всеми силами постаралась взять себя в руки. Как вы и предполагали, тело парня иссушили, ответил мужчина, не обращая на меня внимание. Это-то мне и не нравится. Черты лица наставника еще сильнее заострились. Все-таки каменный демон — вторая смерть по вине темных. Причем смерть не опытных светлых магов, а адептов. «Понимаю вашу светлость», — закивал головой собеседник. «И все же здесь нет последовательности и связи между двумя случаями. Девушку растерзал низший демон, а парня убил каменный. Эти представители темных никак не могут быть связаны». Нельзя быть в этом уверенным. Тем более, связь все же есть. Оба погибших – адепты моей академии, а значит, мы не можем игнорировать возможность нахождения виновника гибели детей в этом здании. От высказанного предположения кожа покрылась мурашками, захотелось обхватить себя за плечи и как-то унять противную дрожь. Ужасное предположение, но ведь оно не может быть правдой». Тогда бы лорд Феймос не стал говорить об этом как о предполагаемой возможности. Я бы не стал на этом настаивать, бросил в мою сторону короткий взгляд неизвестный собеседник. На этом разговор закончился. Лорд Фэймос пожал мужчине руку на прощаньье, и тот ушел выстроив в портал. Я продолжала молчать, опасаясь задавать вопросы, ответы на которые боялась услышать. В окно влетела голубая сфера сообщения, наставник поймал ее ладонью и сжал пальцы. За затемем кинул в мою сторону недовольный взгляд и поднялся на ноги. Идемём! Отрывисто приказал он и воронка засвистела рядом с ним. Куда? Всеми фибрами души я не желала никуда выходить из академии.десь во всяком случае безопаснее, чем в любом другом месте, тем более если вспомнить об обстоятельствах прошлого приключения. Дриан просил прийти. Ответ не обрадовал. В самом деле лучше здесь остаться, чем вновь встречаться с королем, но спорить с самим основателем академии, а уж тем более с Эндрианом, себе дороже, поэтому пришлось оставить сумку с учебниками на стуле и последовать за наставником, который уже нетерпеливо постукивал носком сапога. Комната оказалась другая, Разумеется, помещение во дворце не счесть, но я оказалась не готова к богатому убранству. В прошлый раз отметила добротную мебель, но без вычурности. В этот раз обстановка изобиловалась золотом и драпировками из дорогих тканей. Даже на мой неискушенный глаз набивная тофта с вышитым рисунком должна стоить баснословных денег». За один кусок занавеси, свисающий с потолка, наверное можно купить молодую деллушку в деревне, а ценность ковра с высоким ворсом, возможно сопоставима по деньгам с небольшим табуном лошадей, А во что обошлась имеющаяся тут посуда, я даже не задумывалась. Сам же хозяин этого великолепия не обращал никакого внимания на окружающую обстановку. Его серый взгляд скользнул по наставнику, а затем приклеился ко мне. смутившись от пристального внимания спряталась за широкую спину лорда фейймаса благо места там достаточно еще вчера голова короля была перемотана бинтами а сегодня он демонстрировал хоть и коротко остриженные но блестящие золотистые волосы в парадной одежде они в полуобнаженном виде сейчас я его узнала с легкостью портреты эндрианы и плакаты с его изображением и Часто вывешивали в городах и весях по праздникам или при оглашении королевских указов. По той легкости, с какой он передвигался, можно было предположить, что раны не доставляют ему неудобства. Понимаю, целители должны были сделать все возможное, но все же это не ушиб или синяк, а серьезные, колотые и резанные раны, и они должны были дать о себе знать. И все же король выглядел цветущим и полным силу. «Аринтус осветит ваш путь», — пролепетала я приветствие, стараясь не высовываться из-за широкой спины наставника. Маг обернулся на раздавшийся за ним придушенный писк и правильно оценил мое состояние. Зачем вызвал Дриан? Вместо привычного приветствия наставник подошел к королю и протянул руку для пожатия. Хотел поделиться новостями, ответив на дружеский жест, сообщил король. «Тогда для чего нужна была ревир?» Еще один нехороший взгляд наставника в мою сторону. А ты не можешь допустить мысли о моем личном интересе к красивой девушке. Серые глаза короля прищурились, когда он медленным и цепким взглядом оглядел могучего мага и его адепку. Лорд Феймос немного помолчал, а затем направился ко мне, подхватил под руку и развернул спиной к Эндриану. Заклинание портала сотворило воронку: Кеану, что ты вытворяешь? Король уничтожил образовавшийся вихрь. «Собираюсь увести из дворца объект твоего внимания». «Она адептка моей академии и еще в прошлый раз достаточно четко высказала свое желание продолжить обучение». Сказал, крепко стиснув мой локоть, маг. «Слушайте, ну больно. Хотя и большое спасибо за резкую отповедь. Сама бы я ни за что не посмела высказаться перед королем столь категорично». «Замечательно». С довольным видом воскликнул Дриан. «Хорошее образование для прекрасной девушки никогда не помешает. Но я хотел сделать ей предложение личного плана. Ты же не будешь возражать, если она сама ответит». Железная хватка медленно разжалась, и этот жест был красноречивее слов. Лорд Фейм издавал мне свободу в принятии решения, но молчаливо предупреждал быть осторожной. Потерла отпущенный локоть, массируя занывшее от боли место. Наверняка еще синяки завтра выступят. И мое движение не осталось незамеченным. Король покачал головой и бросил осуждающий взгляд на наставника. — Итак, Вира, Ривир, вы позволите называть вас по имени? Вкратчивый голос звучал мягко. го движение пока он приближался ко мне вызывали ассоциацию с крадущимся котом, готовящимся к нападению на серую мышь перепуганную до полуобморока. В мягких лапках скрывались острые коготки, однако его шаги были практически бесшумный и у добычи которую хищник воспринимал как законную не было спасения Я думаю попытался вмешаться лорд феймас но хозяин дворца не позволил. сейчас меня интересует мнение очаровательной гости дряан остановился рядом со мной он широко улыбнулся заметив какое произвел впечатление на меня атмосфера роскоши вокруг самый влиятельный человек король нашего государства остановился рядом и разговаривал как сравный точнее он старался так себя вести но властность проскальзывала в каждом движении и слове и Именно это пугало и я пыталась найти выход чтобы сбежать из-за подни. Эмили. В прошлый раз вы откровенно высказали свое нежелание работать во дворце. Но что если я вам предложу продолжить обучение в академии океану, а проживать здесь? Имен эту комнату я предлагаю вам. Он широким жестом вытянутой руки с довольным видом обвел помещение, как бы демонстрируя его. Заохнулась от ужаса. Я и это роскошь, Да что обо мне подумают родители, а в академии? В качестве кого? Вставил свое слово наставник, и я ему была благодарна за это. несмотря на выговор короля, он не оставил меня одну в непростой ситуации. личного друга. Оворожительно улыбнулся Дриан и ухватив мою дрожащую руку, поднес к губам, склоняясь в поклоне. теплый поцелуй обжег кожу, неприятное раздражение пробежала с сестрыми иголочками по руке, и я чудом удержалась, чтобы не отдернуть ее. Вскинула взгляд на наставника, еще в нем поддержку и подсказку как вести себя. Ярко-синие глаза полыхнули алым заревом. Это длилось долю мгновения, и если бы я в этот момент не смотрела прямо в его глаза, то никогда бы не заметила. Точно таким же светом горели глаза огненного демона. На наваждение схлынуло и вновь привычный цвет радужки основателя академии прожигал меня насквозь. Нет, точно показалось, наверняка это были просто отблески огня в камиине, и, честно говоря, испытывать недовольство порождения тьмы было не так страшно, как ощутить то же чувство со стороны светлого мага. лорд Феймос молчал, но с таким выражением, что сомнение не оставалось в его отношении и к соблазнительному предложению короля и к моему вероятному ответу. Поэтому ты подобрал комнату с тайным переходом к твоим покоям. Ледяным тоном наставника можно было заморозить солнце летом. Я очарован Эмили, и надеюсь добиться ее расположения. Эндриан отвечал другу, но не сводил взгляда с меня, ловя малейшую реакцию. «Благодарю за ваше предложение», — прохрипела наконец-то я, едва справляясь с волнением, — «но у меня иные планы на жизнь, и в них нет места ни этой комнате, ни желанию быть вашей любовницей, ваше величество». «Дриан, в первую встречу мы договорились, что вы будете называть меня именно так, как все друзья и близкие люди, и еще один влажный поцелуй на руке». «Дриан, ты слышал решение моей адептки?» Шагнул к нам наставник: «Мне лестно быть вашим другом и я постараюсь оправдать ваше доверие. С этими словами я аккуратно выдернул руку из жесткой хватки. Другом и только. Он приподнял одну бровь, будто сомневался в высказанных словах. Для меня дружба много значит, твердо ответила ему. Достойно. Кеану должен отдать должное твоему обучению. Ты воспитал замечательное молодое поколение. Настроение короля неуловимо изменилось и он переключил внимание на наставника. Дрян прошел к одному из массивных кресел с обивкой из расшитого пестрами цветами шелка и с удобством устроился в нем. Резные ножки ценные породы дерева выкрашены в нежно голуббой цвет, гармонично сочетающийся с остальной гаммой в комнате. На невысоком столике стоял графин с темно-бордовой жидкостью и тремя бокалами на изящной подставке. суд оказалась хрупкой, однако ее специально зачаровали от разрушения. Видимо во дворце принято сохранять ценности. Присаживайтесь. Дрян жестом пригласил нас занять места поблизости. Осторожно прошла следом за наставником по светлому ковру, внутренне содрогаясь при мысли о его стоимости. Страшно представить, как смотрятся поношенные тренировочные сапоги на тонкой подошве, утопающие по щиколотку в высоком ворсе. поговорим о проблемах. Коль подал знак наставнику налить вина в бокалы и сложил в замок руки перед собой. Рекая перемена настроения настораживало, только что он обольстительно улыбался, старался оставить меня в этой комнате в виде новой игрушки и вдруг предстал как официальное лицо, пусть и в неформальной обстановке. Лорд Феймс разлил по трем бокалам темную жидкость, а затем бросил в мою сторону короткий взгляд. ответы не требовалось он прекрасно понял мое нежелание пить алкоголь а потому подал бокал другу и взял сам рассказывай расследование хоть как-то продвиулось сегодня имел познавательную беседу с веером раме первым нарушил молчание наставник тогда ты знаешь практически все недовольно пожевал губами король большого прорыва в деле нет все нападавшие добровольно отправились во дворец а По словам их родных слуг и знакомых никакого ментального воздействия на них не оказывалось с материальным положением проблем не было в грязных или незаконных делах не замешаны вообще все примерные семьи нины и на службе на хорошем счету вид деятельности может они вместе работали лорд фейма смрачнел с каждым словом нет только у двоих оказались общие знакомые да и те владельцы бакалейных лавок Теперь тень набежала и на лицо короля. — То есть недавно они никуда не уезжали, не исчезали на какое-то время? — спросил наставник, и Дриан заинтересованно на него посмотрел. — Думаешь, стоило проследить их передвижение за последнее время? — спросил он. — Не помешало бы за год. При сильном ментальном воздействии, возможно, отсрочка на длительный срок, принялся рассуждать лорд Феймос. — Резонно, — прозвучал согласный ответ. Амулетов на телах не нашли, но почему на появление неизвестных не среагировала охранная система дворца, ведь у них не было доступа, по словам Виера Роме?» Задумчиво произнес наставник. «Следователи до сих пор опрашивают персонал, а потом передают магам, подозревают ментальное воздействие. По королю было видно, насколько ему не нравится происходящее. Вполне возможно, исполнители могли совершать неосознанные действия, после которых ничего не помнили о содеянном. Но я бы не исключал гостей, членов семьи, твоих любовниц. Продолжал рассматривать проблему со всех сторон лорд Феймос. «Это ты загнул!» — недовольно покачал головой король. «При таком количестве женщин как минимум одна окажется недовольной, а обиженная или хуже того отвергнутая любовница способна на многое». Говоря это, лорд Феймос смотрел прямо, не отводя взгляда — От чего-то показалось, что он специально в моем присутствии заговорил о нравых царящих при дворе. Хорошо я распоряжусь об их проверке. Не немного помолчав решился король. На мой взгляд, ими надо было заняться в первую очередь, тогда это позволило бы отследить первых подозреваемых. Взгляд лорда Феймасса был отрешенным. он уставился перед собой, продолжая удерживать в руках бокал с вином, который даже не пригубил. То есть ты не подозреваешь членов моей семьи, но все равно говоришь о необходимости их допросить, — уточнил Дрян с недовольным видом. Тебе же будет спокойнее, попытался объяснить свои предположения океану. Мне и так было нормально. король помялся, а потом тихо пробормотал, пока ты не посеял сомнения. Всё время возвращаюсь к той легкости, с какой преступники проникли во дворец, Задумчиво проговорил наставник. Что-то здесь не сходится. Система безопасности должна была среагировать хотя бы на зачарованные кинжалы и передать сообщение следователям в магический отдел, но ведь ничего подобного не произошло. Произнося последние слова, он встретился взглядом с Дрианом. По лицу короля медленно растекалась бледность. Скулы и нос заострились, а под глазами залегли темные круги. Ты прав! Следователи ни о каком нарушении не знают, губы правителя почти не двигались. Уубийцы незамеченными прошли во дворец, и Эрик также незаметно прошел в лабиринт сквозь защитное заклинание. Задумчиво произнесла я вслух. Вмешиваться в диалог сильных мира сегодня не собиралась, просто похожее ситуации не давала покоя. И если я как подданная короля беспокоилась о покушении на государя, то есть за гибели друга сильно переживала. Кто и куда проник, Строго осмотрел нас двоих Дриан. Вчера нашли тело адепта сразу же у входа в лабиринт. До него добрался каменный демон. Синий взгляд основателя академии окатил меня недовольством. Я тут же раскаялась в своей несдержанности. Не следовало ничего говорить, когда эти двое ведут расследование. Потупила взор, посвятив все внимание светлому ковру под ногами и округлым носам своих сапог. На бы по ним вакой пройтись совсем обшарпанные стали после посещения подземных пещер. Ты не рассказывал обвиняющим тоном произнес король. Не успел отозвался наставник. Нужно было отправить мумию на экспертизу сообщить родителям. Понимаю немного оттаял дриан. Эми, на ваш взгляд здесь есть параллель, может быть один и тот же организатор? Я не знаю. пожала плечами в ответ просто ситуации показались похожими. я с эриком общалась утром а потом у меня были занятия с лордом феймассом. даже не представляю зачем он мог отправиться в лабиринт. он на третьем курсе учился для него не в новинку подземные пещеры должен был знать об опасности тем более лияна недавно погибла подчиняющих амулетов на адепте не было остатков ментального воздействия не обнаружено. сухо доложил наставник. Эми правильно заметила схожесть ситуацииа здесь обошли защиту дворца у тебя в академии заклинания отгоражащие вход в темный мир Кеан удержи меня в курсе расследования приказал Эндриан. мужчиныны помолчали обдумывая новые версии Я же старалась даже не дышать достаточно один раз вмешалась больше такой глупости допускать не собираюсь. Вернемся к следователям нарушил молчание основатель академии. «Ты знаешь, система охраны дворца разработана таким образом, чтобы никто не мог в ней ничего исправить. Цикличная форма заклинания сама себя подпитывает и не нуждается в подзарядке, а также не реагирует на чужое вмешательство». «Она совершенна. Мы много раз пытались ее взломать», — согласился с ним Дриан. «Еще она четко знает, при каких тревожных признаках опасности должна передавать сообщение следователям, поднимать тревогу». продолжал рассуждать лорд Феймос. Прой незаметно мимо нее с зачарованным оружием невозможно. система реагирует мгновенно. приходящие во дворец маги об этом знают, а потому-либо оставляют амулеты и артефакты за пределами действий заклинания, либо заранее предупреждают об их наличии. В любом случае охрана сразу же информируется. Все действия заклинания не зависят от человеческого фактора, над этим мы особенно работали. Я помню об этом и понимаю, к чему ты ведешь. Вновь бледность растеклась по лицу короля. Необходима проверка следователей, не только тех, кто находился на дежурстве в то время, ж проговорил светлый маг. кто-то мог зайти ненадолго или наоборот кого-то подменили, все изучить досконально. Кеану ты понимаешь, что это значит. С потерянным видом задал тревожащий его вопрос король. Я все понимаю, но если ты хочешь найти виновника и наказать, тебе придется пройти через это. Наставник был непреклонен. Каждый из них приносил клятву верности на крови, как они могли ее нарушить. Следователи являются частью системы безопасности не только дворца, но и королевства. Краска на лицо Дриана так и не вернулась. Только легкий румянец проступил на скулах, но он скорее говорил о гневе, охватившем короля, а не о растерянности. предательства всегда тяжело, но вспомнить доната и Марана, они тоже давали клятву крови, их магия проверялась, проводилась ментальное сканирование, а потом они были приняты на службу, и все же они предали. Думаю, тот, кто за этим стоит, знал подробности отбора персонала исследователей. Расссуждение лорда Феймасса мне определенно не нравились. Неужели во всем королевстве нельзя никому доверять. Если совершная система безопасности дворца смогла пропустить убийц, а Эндриан и наставник подозревают самых преданных и верных служителей, то что нас может ожидать в будущем? Кому хватило коварства рассчитать нападение, которое случайно осталось незаконченным? Кто так стремится уничтожить власть в государстве, не гнушаясь устранением суверена? Меня не отпускала тревога как за судьбу государства, так и за жизнь самого короля. Если рассуждения лорда Феймоса верны, то получается очередное покушение – это лишь вопрос времени, и неведомый, пока злоумышленник может добиться своей цели. Конечно, Киану и Эндриан предупреждены о его знаниях системы безопасности, но кто поручится, что этот неизвестный оставит свои попытки? «Заговор во всем королевстве!» стонал дриан и одним махом осушил свой бокал и в нем замешаны следователи те кто стоит на страже правопорядка и моей жизни не драматзиуй мы найдем виновного и накажем попытался поддержать друга наставник